В церкви, на приеме. Это были какие-то глубокие, довольно продолжительные обмороки. После них Елизавета подолгу не могла оправиться и оставалась в крайне слабом состоянии. Как вспоминает Екатерина II, в то время нельзя ни говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать. И тем не менее она не соблюдала режим и старалась жить как прежде. В декабре 1757 года французский посланник Маркис Лопиталь писал в Париж. Императрица совершенно не придерживается режима. Она ужинает в полночь и ложится в четыре утра. Она много ест и часто устраивает очень длинные и строгие посты. Конечно, врачи постоянно занимались здоровьем императрицы. Они полагали, что главной причиной обморков является тяжелый процесс климакса, неуравновешенность и истеричность больной а также нежелание ограничивать себя в чем-нибудь. Как надлежало врачам XVIII века, они выражались туманно и загадочно. Несомненно, что по мере удаления от молодости, жидкости в организме становятся более густыми и медленными в своей циркуляции, особенно потому что они имеют цинготный характер. Рекомендации докторов покой, клизмы, кровопускание, лекарства — все это было так отвратительно Елизавете знавшие всю жизнь только приятные, вкусные и веселые. Чаще всего государыня соглашалась на кровопускание, а творение крови или венесекции было в те времена самым популярным методом лечения. В этом повинно учение пуска врача Эрнста Шталя, анимизм, согласно которому душа является причиной всех функций тела, Душа в здоровом теле находится в нормальном тонусе, то есть во взвешенном состоянии, которое при болезни нарушается. Вернуть душу в нормальный тонус можно было, по мнению врачей, с помощью кровопусканий, которые изменяли естественное кровотечение, ставшее из-за болезни затрудненным. Но кровопускание приносило облегчение лишь людям тучным, а также тем, кто имел на теле очаги воспаления. Но бывшие красавицы угрожали не только старости болезни. Сама смерть бродила вокруг ее дворца. Очень много шума наделал припадок, который случился с императрицей в царском селе летом 1757 года при выходе ее из церкви. Государыня на глазах толпы народа и придворных упала без памяти на землю и пролежала довольно долго. Столпившийся народ видел, как вокруг поверженные государыни хлопотали доктора, которых затем закрыли принесенные из дворца экраны. Стоит ли много говорить, что на людей это произвело большое впечатление, и волны слухов пошли из царского села? Такие глубокие обмороки неизвестного происхождения повторялись впоследствии, а они участились в 1761 году. Потери сознания сделались довольно глубокие. Французский представитель России Бреетель писал 23 июля 1761 года. Уже несколько дней назад императрица причинила всему двору особливое беспокойство. У нее был истерический приступ и конвульсии, которые привели к потере сознания на несколько часов. Она пришла в себя Но лежит расстройство здоровья этой государыни очевидно. Все понимали, что наступают последние дни жизни праздника, который, казалось, никогда не кончится для веселой дочери Петра Великого. Да уж и веселой царицей назвать было трудно. Чаще она выединялась в царском селе, никого не принимала, была сверх меры капризна, мрачна и плаксива. «Любовь к удовольствиям и шумным празднествам, — писал французский дипломат Ле уступила в ней место расположению к тишине и даже к уединению, но не к труду. К этому последнему императрица Елизавета Петровна чувствует большее, нежели когда-либо отвращение. Для нее ненавистно всякое напоминание о делах» и приближенным нередко случается выжидать по полугоду удобные минуты, чтобы склонить ее подписать указ или письмо. Не все обстояло благополучно и в императорской семье. Как мы знаем, семья эта была невелика. Императрица, ее племянник, великий князь Петр Федорович, женой великой княгини Екатерины Алексеевны и сыном, цесаревичем Павлом Петровичем. Но мира в семействе не было. Даржанто писал, что кроме недомогания и страха смерти...